Глава 6. Тишину комнаты развеял тихий монотонный звук, который без конца повторялся. На огромной кровати заворочились. Покрутившись на месте с минуту, понял, что поспать мне сегодня уже не дадут, а ведь заснул буквально пару часов назад. Ночка выдалась бурной. На вчерашнем банкете одного из приближённых к королю дворян Я встретил весьма хорошенькую леди, которая отвечала моим вкусам. Её звали то ли Лизет, то ли Ивет, я не запомнил. Подошёл к ней на приёме, станцевали с ней пару танцев. Во время последнего она предложила мне сбежать с бала и уединиться где-нибудь для более близкого знакомства. Я, конечно же, не отказал леди в её желании. И мы отправились с ней в один из моих особняков, что располагается рядом с площадью 3 колоколов. Очень удобно до работы рукой подать. Я всегда им пользовался, когда приезжал сюда в баронство Браун по поручениям. Однако вчера все свои дела здесь окончил и сегодня собирался отправиться в свой столичный особняк. Да и служба у короля не позволяла мне надолго задерживаться. Звук снова повторился, и я, откинув одеяло в сторону всё ещё спящей девушки, поднялся с постели. Потянувшись и подхватив домашний халат с ближайшего кресла, вышел из спальни. Путь мой лежал в рабочий кабинет, что располагался в другом конце коридора. По дороге мне встретилась горничная, и я приказал позаботиться о девушке в моей комнате. Служанка понятливо кивнула. и убежала выполнять порученную работу. Звук снова повторился, едва затихнув. И кто же это такой нетерпеливый у нас с утра пораньше? Если вытянули меня из кровати по какому-нибудь пустяку, зажарю. Звон магической сферы всё не прекращался, выводя меня из себя. Короткий сон не придал бодрости и хорошего расположения духа. прибавил шагу и буквально ворвался в собственный кабинет. Дверь встукнулась о стену и закрылась у меня за спиной. На столе стояла и переливалась красным магическая сфера связи. Что такого уже могло приключиться за те 2 недели, что я отсутствовал? Почему король с самого утра, часы показывали 8, так сильно жаждет общения со мной? Да ещё и по экстренному красному каналу. Немед для больше ни секунды, упал в своё рабочее кресло и положил руку на сферу, вливая в неё немного магии. В шаре появилось отвратительно бодрое и свежее лицо короля, а по совместительству моего академического друга Роберта. Приветствую ваше величество. Доброе утро, Люк, буквально пропел мой начальник, сияя как золотой чаверт. Задание далось тяжело? Выглядишь помятым. Он хитро улыбнулся, очевидно, забавляясь моим, видимо, потрепанным видом. Ваше величество, злобно прошипел я сквозь зубы. Вам что-то нужно от меня в столь ранний час. К тому же, кому, как не вам, должно быть прекрасно известно, что задание было успешно нами выполнено ещё пару дней назад. Отчёт был отправлен в срок. Если я нужен вам по долгу службы, то могли бы не утруждать себя личным звонком. Я как раз сегодня собирался в обратный путь до столицы. Именно поэтому я и связался с тобой так рано. Лицо короля стало предельно серьёзным, как обычно становилось всякий раз, как речь заходила о деле государственной важности. Тебе не нужно пока возвращаться в столицу. Видишь ли, мне стали известны некоторые весьма деликатные и неприятные факты. И я хочу, чтобы ты позаботился для меня об одном важном деле. Но только так, чтобы никто не знал, что случилось. Я пока не могу подтвердить все сведения, но дело в том, что вчера вечером мы поймали шпиона. Уже пятого за один день. Всю ночь я занимался мой дознаватель, и ему удалось кое-что узнать. В общих чертах, конечно, но хоть что-то. Дело касается новой виконтессы де Мор и территории, которая будет ей принадлежать. Я хочу, чтобы ты защитил её под прикрытием расследования исчезновения предыдущих виконтов и виконтесс де Мор. Всё настолько серьёзно. Известно, кто враг? Сам пока не знаю, но что-то там явно замышляется нашими недругами. Будь бдителен. Зачем-то же она им понадобилась. Мои дознаватели будут продолжать узнавать об этом деле. И да, всё серьёзно. Хорошо, я займусь этим. Рейнельд со мной? Нет. Ему я поручил кое-что другое. Так что действовать будешь в одиночку. Будь аккуратен. Всегда. знал, что могу положиться на тебя. Король на глазах сбрасывал с себя деловую маску и становился весельчаком и балагуром Робертом, каким я его и встретил в Академии магии. Кстати, Люк, я тут слышал, что отец подыскивает тебе невесту. Ты решил жениться? Снова? возмущённо воскликнул я, подскакивая в кресле. Ага, Тык ты не собираешься связать себя узами брака в ближайшее время. Роберт, накое оно мне скажи нужно? Ты же прекрасно знаешь, что я не верю в брак, любовь и прочую чепуху. А старик всё заладил: "Женись, да женись". Внука, он, видите ли, захотел. Я ещё слишком молод, чтобы становиться отцом. Да и герцогам тоже становиться не спешу. Он же как только меня женит, тут же и титул с полномочиями передаст. А мне лишние проблемы не нужны. Я из своих собственных не всегда могу благополучно выпутаться. Ты о той истории, когда очнулся, в чём мать родила посреди леса в соседнем королевстве. Весело начал друг, отпивая из своего бокала свежевыжатый сок. Не напоминай. Ладно, разберусь как-нибудь. Сейчас сосредоточусь на работе. Что-то известно об этой новой вакантессе? Я попросил собрать на неё кое-какой информации, но там немного. Всё в твоём рабочем кабинете в ведомстве. Ладно, я пошёл. Рад бы был пообщаться дольше, но дела требуют моего срочного присутствия. Сфера погасла, оповещая, что сеанс связи закончен. В комнате снова появились звуки. Ибо когда идёт разговор по красному каналу, вокруг разворачивается специальное заклинание, которое препятствует прослушиванию извне. Глянул на часы, что располагались в углу широкого рабочего стола. Разговор занял всего полчаса. Спать уже не хотелось, я позвонил в колокольчик. Через несколько минут дверь моего кабинета открылась. На пороге стоял мой дворецкий и правая рука, который занимается всеми делами моих поместий. Джесс. Чего желаете, господин? Поклонившись, спросил он. Подготовь мне одежду на выход и крепкий кофе. Пусть подготовят лошадь. Проинформируй мой офис, что я задержусь здесь. Понял. Джесс снова поклонился. Им мгновенно и сейчас выполнять порученную ему работу. Я поднялся из удобного кресла и направился в соседнюю комнату, где обычно принимал душ, если засиживался дома с делами допоздна. По возвращении на кофейном столике уже дымилась ароматная чашка кофе, рядом с которой стояли тарелки с разнообразными закусками. На одном из кресел аккуратно была разложена чистая одежда. Вот за что я так сильно его ценю. Мало кто может так хорошо меня понимать. Когда с перекусом и одеванием было покончено, я спустился вниз. У парадной двери уже стоял Джесс. Ваша лошадь уже готова, господин. Спасибо, Джесс. Я вернусь ближе к вечеру. Позаботьтесь о леди в моей спальне. Дворецкий понятливо кивнул. Прекрасно понимая, что девушки к моему приезду здесь не должно быть, я открыл мне дверь. На подъездной аллее уже бил копытом оседланный чёрный статный жеребец, моя гордость. Характер, конечно, оставляет желать лучшего, но я вскочил в седло и отправился в свой офис. По приезду обнаружил, что меня уже дожидался молчаливый посыльный Он протянул мне запечатанную сургучом простую бумажную папку. Как только она оказалась у меня, посыльный ушёл. Я же поспешил в свой кабинет, чтобы просмотреть присланные королём бумаги. На моём столе уже громоздилась куча разнообразной корреспонденции, от которой задёргался глаз. Я же только вчера всё разобрал. После прочтения досье на баронессу Катрин Браун усмехнулся Нигоста, конечно. Только общие сведения. Нужно встретиться с ней и лично собрать нужную информацию. В бумагах было написано, что она встретится с поверенным сегодня после обеда. Решено. Разберу немного документы и отправлюсь в государственный дом поверенных. Проверю, что это за леди такая и чем могла заинтересовать шпионов, если она сама, конечно, не из них. Время за просмотром документов текло медленно. Что поделать? Ненавижу я бумажную работу, хотя и могу быстро с ней разобраться. Вот если нужно поймать кого-то или устранить другое дело. А с бумажками это край на льду. Едва часы пробили 11, я сорвался с места и свалив всю оставшуюся бумажную работу на помощников, отправился в дом поверенных. Какое-то странное предвкушающее чувство в груди подгоняло. На площади уже скопилось приличное количество народа: попрошайки, воры, простые люди, зажиточные лавочники и купцы, а также редкие аристократы. Вот обычный контингент площади трёх колоколов. Один из них, кстати, висел и над моим карательным подразделением. Я быстро пробрался сквозь толпу к интересующему меня зданию. Внутри тоже было многолюдно. Я пробежался по большому залу взглядом и приметил для себя местечко для наблюдения зауток, который от посторонних взглядов прикрывало большое декоративное дерево в кадки. Быстро пробрался в выбранное мною укрытие и затаился. Почему-то стало любопытно. Как себя поведёт леди Браун, если я уберу заслон в своей мане и воздействую на неё. В отчёте говорилось, что она имеет рецессивную ману. Так что это не самая лучшая идея. Если я применю к ней давление доминантной маной, то могу подорвать её здоровье, а меня просили её защищать. Когда часы на башне пробили ровно полдень, В помещение шагнула уверенная молодая леди. Ещё не видя её лица, я понял, что это она. Та самая девушка, что дожидался здесь последний час. Она стала озираться по сторонам, и взглянув в её лицо, я убедился, что это действительно порученная мне цель. Сходство с портретом, конечно, не очень, но это точно баронесса. стал наблюдать за ней из своего укрытия. Девушка же, словно ощущая мой взгляд, стала оглядываться. Но ну, потом, видимо, что-то решила и сосредоточилась на доске с указанием того, где какой кабинет искать. Интересно. Вскоре она скрылась в одном из коридоров здания, и я, поспешив покинуть временное пристанище, отправился за ней. Когда же смог пробраться сквозь людей к нужному проходу, то заметил лишь как закрылась одна из дверей. Вроде бы девушке туда и нужно было прийти. Облокатившись спиной о стену, стал ждать свою будущую подопечную. Что-то сегодня слишком много времени потрачено на ожидание. Не люблю ждать. Предпочитаю действовать, но не всегда стоит так делать. Сейчас то самое исключение. Прошло около часа, прежде чем дверь кабинета снова распахнулась. Я спешно отступил за угол, чтобы притвориться, будто мы столкнулись случайно. Сосчитав про себя до 10, шагнул из своего укрытия. Девушка медленно брела по коридору, явно не обращая ни на что внимания, что было мне на руку. Я сделал несколько шагов в её сторону и остановился, ожидая, когда она заметит меня и можно будет завести разговор. Но девушка продолжала пребывать в своих мыслях, и как итог врезалась в меня. Забавно. Придержал её за предплечье, чтобы не упала. Решил поддразнить девушку и соблазнительным голосом произнёс: "Красавица, я, конечно, понимаю, что ты спешила в мои объятия, но можно было это сделать не так резко. Теперь твой хорошенький носик покраснел". Девушка подняла на меня взор и уставилась прямо в глаза. От чего-то, при взгляде в её серые очи, моя мана взбунтовалась и воздействовала на неё. Вот демон. У неё же слабая магическая энергия. Нужно скорее взять свою ману под контроль, а то я не нароком отправлю новую виконтессу на больничную койку. И это в лучшем случае. Но все попытки закончились неудачей. Ман обезумеждна, помимо воля рвалась к ней. Я ничего не мог с этим поделать. Так просто потерять контроль этого со мной ещё не происходило. А девушка всё продолжала смотреть прямо, и мне почудилось, что в её серых глазах стала медленно закручиваться воздушная воронка смерча. Моё тело словно обдувало лёгким приятным морским ветерком. Это было до смешно вострано. И приятно. Чтобы самому не утонуть в ощущениях, я поспешил отвлечь виконтессу. Красотка, неужели при взгляде на меня ты лишилась дара речи? Леди де Мор пару раз моргнула, и всё исчезло так же внезапно, как и появилось. Что это демон вас подери был? Вот ещё, терять дар речи от встречи с таким нахальным и самоуверенным человеком. она города подняла подбородок, снова смотря мне в глаза. Но в этот раз никаких необычных ощущений не было. Да и что-то я не припоминаю, чтобы мы были достаточно близки для того, чтобы вы обращались со мной на ты. И уж тем более не помню, чтобы вы вообще заводила знакомство с таким человеком, как вы. Девушка начинала злиться, слегка морща прилесный носик. Хоть её слова и должны были вывести меня из себя, но этого не происходило. Я чувствовал только веселье, и мне хотелось разозлить её ещё сильнее, чтобы посмотреть на реакцию. Спасибо, конечно, за то, что не дали мне упасть, но будьте так любезны отпустить меня наконец. Это неприлично хватать молодых незамужних леди. Я удивлённо посмотрел на свои руки. которые всё ещё сжимали предплечья девушки, и поспешил убрать их, решая снова поддеть девушку. Ох, милая мадмуазель, вы раните мои чувства. Я театрально приложил одну руку тыльной стороной к албу, а другую разместил на груди, слегка прикрыв глаза и урывками наблюдая за девушкой. На мой спектакль виконтесса только закатила глаза. Какая она оказывается интересная особа. Позвольте вам помочь, милая барашенька, донести ваш багаж. Предпринял я ещё одну попытку подольше остаться рядом с ней. Знаете, девушки не очень любят приставочных мужчин. Было мне ответом. Вот это новость. Меня, любимца женщин, одного из самых завидных женихов этого королевства, назвали приставучем. Я был так шокирован, что девушка без проблем убрала мою руку с ручки своего дорожного саквояжа. Но я всего на всём предложил хрупкой леди помощь. И я совсем ещё к вам не приставал. Придя в себя, возмутился я. Да и вообще, любая девушка будет бесконечно счастлива, что маркиз Делирож предложил ей помощь. Он, если сильнейший огненный маг королевства станет к ней приставать, то просто упадёт в обморок от такого счастья. Я мог ещё долго возмущаться дерзостью бывшей баронессы, если бы не заметил, что мы уже покинули поверенный дом, а меня ищет один из помощников, которые занимались кое-какой секретной работой. Пришлось засунуть раненую мужскую гордость куда подальше. Но всё-таки последнее слово я оставлю за собой. Леди, вы снова раните мою бедную душу. Но так уж и быть. Я не стану навязывать вам свою компанию. По крайней мере, сегодня не стану. Ещё увидимся, леди де Мор. Произнёс я, подмигнув девушке на прощание и скрывшись в толпе. Что ж, похоже, это дело обещает быть по крайней мере весёлым. Жду не дождусь нашей новой встречи. А пока стоит подготовиться.